Глава 24. Мастерство планирования. Купались мы долго: горячая вода, нежные ладони ромки, его губы. Сколько ни целуй, его все мало. Мы, подобно вышедшим Каазису умирающим, не могли напиться друг другом. Я понимала, что это лишь начало, но все равно тянулось, будто его вот-вот отнимут. Меня силы оставили быстрее, чем дракона, и я просто повисла, обнимая его. Ромейро, придерживая меня, встал так, чтобы горячая вода падала мне на спину, массируя плечи. Ему совсем не обязательно было это делать. Мог просто посадить где-нибудь, но дракон специально подошел сюда, чтобы сделать приятно. Терпит летящие в лицо брызги и плавно покачивает, будто ребенка. «Спасибо», – мурлычу ему на ухо. «Не за что». Он посмотрел на меня, будто боялся, что вот-вот исчезну. «Мне нравится баловать мою принцессу». И это только начало. «Ты просто прелесть!» Я обняла его чуть крепче. «Можешь сильно не заморачиваться. Я не из привередливых. А то вдруг надоест». «Нет». Он улыбнулся, будто я сказала забавную глупость. «Разве может надоесть дракону его золото? Напротив, захочется приумножить его». «Нет». Я вяло помотала головой. «Вторую девушку ты не заведешь. Я тебе мозги выклюю». «Я имею в виду другое». Он потёрся щекой об мою щеку. «Дети. Оу, наши отношения уже настолько далеко зашли?» «Конечно. Даже папаня внуков требует». Ромка погладил меня по волосам. «Он тоже дурака не валял, когда мама была жива?» «Другие для него не существовали». Не хотелось ворошить больную тему. Я знала его достаточно хорошо, чтобы услышать тоску в голосе, и поэтому не стала расспрашивать». А поцеловала в шею, успокаивая. «А ты сам что думаешь? Хочешь?» «Конечно». Обнял меня нежно и трепетно, будто пытался доказать, как это важно. Так странно это слышать. Мне уже случалось заводить подобные беседы, но тогда разговор заканчивался отшучиванием, а то и побегом парня. Ромка удивил. Еще одно доказательство, что он не человек». «Надеюсь, получится». Я погладила его по спине. «Скажи, что откладывать яйцо не надо, умоляю тебя». «Ну, с яйцами взаимодействовать, конечно, придется хохотнул Ромейра. «Ха-ха», — передразнила я. «Тебе смешно, а мне тревожно. Кто вас, драконов, знает?» «Разве я не вызываю доверие?» Ромко цокнул языком. «Эх, я ей про детей, а она все равно сомневается». Я потёрла щекой о его скулу. «Не злись». Мне откуда знать? Я в вашем волшебном мире едва освоилась. Тут сердца выковыривают и в полете крылья отращивают. Выходит, все как у людей? Ведь, как говорил, драконы, только мужчины. Так и есть. И да, все как у людей. Рождаемся в образе человека. Это хорошо. Я погладила его по щеке. Кстати, об этом. Прежде чем наши спонтанные вылазки купаться приведут к этому результату, нужно решить проблему о драконды. «Не хочу, чтобы маленькому угрожала полоумная ведьма, помешанная на том, чтобы отбирать сердца. Не будет, мы ж ее. Ромка замолчал на полуслове и резко отстранился. «Проклятье! Надо было сначала Угрымова спрятать! Ты же знаешь, насколько он вменяемый!» «Летим назад!» – кивнула я. «С ним Тина, конечно, но надолго их бросать нельзя. Мы... как-то отвлеклись...» «Вот что бывает, когда дразнишь дракона!» – хмыкнул Ромка после чего припал к моим губам, снова на миг лишая чувства реальности, а после подхватил на руки и понес на берег, где осталась одежда. Возвращались мы уже осторожничая. Долетели до города, а там ножками, как обычная влюбленная парочка, которая спешит. Я держала румку за руку. Ловила взгляды мимо проходящих девушек и радовалась, что смотрит дракон или на меня, или вперед. Повезло с ним». Пару раз нагоняли мысли, что в моих чувствах к нему есть определенная магия. Я совсем перестала вспоминать дом и родной мир, а мысли будто магнитом притягивала обратно кромки. Судя по ответным взглядам, он чувствует нечто похожее. Это приятно, но немного нездорово. Хотя если добавить щепотку магии истинности, получится любовь, о которой рассказывают в книгах и фильмах. Мимо проносили стихи и уютные улочки, похожие на старые кварталы в европейских городах. Людей почти нет. Чистенько, деревья, цветочки, милота. «Ром, можешь еще раз назвать свое настоящее имя?» Я виновато улыбнулась. «Нужно запомнить, а то оно… М -м, немного экзотично для меня». Дракон приподнял бровь и с усмешкой ответил Ромарилиан. Я беззвучно повторила по слогам, и Ромка посмеялся. «Расслабься, принцесса. Можно не ломать язык. Но мне будет лестно, если станешь выкрикивать его в постели. «Извращенец!» — я ткнула его в бок. «Может, я стихи в твою честь собиралась сочинять? Или песни? А еще меня обвинял в неромантичности. Ты же понимаешь, что я теперь буду ждать стихи? А в постели можно не кричать? Договорились». Он посмеялся, прижал к себе и поцеловал в висок. «А Ромка что-нибудь означает?» Твое настоящее созвучно с одним из имен в моем мире: Рома, Ромка, Ромочка, полное роман. Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей жизни, вспомнилась приставучая песенка. Интересно. Он улыбнулся. Да, мне подходит. Тебе как больше нравится, чтобы я обращалась? Пламя души моей, верный хранитель сердца, смысл жизни. А, не надо, щекотно же! Он рассмеялся и подхватил меня на руки. Обернулся вокруг себя и замер, глядя на меня блестящими, как у щенка-лабрадора глазами. «Зови, как тебе хочется. Если запомнишь полное, то его лучше наедине. Люди могут заподозрить». «Я запомню». Наклонилась к его лицу и прошептала в губы. «Рамейриэльян». Он тут же отнял дыхание сладким поцелуем. Голова закружилась, напоминая о недавнем приключении. «Нет, я передумал». «Полное имя можешь называть только в постели!» Ухмыльнулся он, отпуская меня. «Такими темпами обратно полетим!» Не могла не согласиться. Мы продолжили путь и, миновав еще две улицы, оказались перед храмом, где неожиданно увидели Тину и Витольда. Жрица сидела на ступеньках, на коленях у нее птица с, видимо, перебитым крылом, осмотром которой девушка и занималась. Витька стоял над душой и нудил». «Ты тратишь драгоценное время и энергию на то, что провально!» Кажется, говорил он это не в первый раз. Хотя могла посвятить себя кому-то более подходящему. Витя прокашлялся. Чему-то точнее. «Ох уж эти оговорки!» Подмигнул мне Ромка. «Мы должны ей помочь!» Возразила Тина. «Ей больно. Все мои вещи остались в часовне. Нужно сходить до аптечной лавки и купить что-то. У тебя есть деньги?» «У меня есть кое-что другое!» Почти мурлыкнул Витольд. «Возможность избавить это существо от страданий. Давай, я все сделаю». «Знает темных и их методы оказания помощи?» «Нет. Я вылечу, а потом она будет летать и петь». «Эля!» Тина заметила нас и встала, пряча птицу в ладонях. «Наконец-то вы вернулись!» «Да, а вы чего здесь?» Я потерла шею, пытаясь прикинуть, как долго нас не было. «Потеряли?» «Нет, просто клирик улетела мы...» Как-то постеснялись оставаться в его покоях. «В смысле?» Ромка вздрогнул. «Прямом!» — хмыкнул Витольд. «Расправил крылья и сиганул с крыши. Вслед за вами, как я понял». «Вот блин!» «Твою ж мать!» «Ну почему мой отец хронический придурок?» — прорычал Ромка. «Так, тогда брысь в храм, чтобы обезопасить себя. Я полетел». «Ром, стой!» Я схватила его за руку. «Я понимаю, ты сейчас злишься?» Но вспомни, мы уже вламывались туда с ноги. Ничего не вышло. Нам нужно продумать всё. Если он там, нам нужно больше ресурсов, чтобы отбить. Твой отец всегда был ее целью. Значит, и драться она будет с максимальной отдачей. А ты считаешь, что я не буду?» Ромка раздраженно отмахнулся. «Может, он и придурок. Но он мой отец, который при всех своих сдвигах отдавал и отдает всю любовь и заботу, хоть и выходит криво». Ромейро огляделся. Чую ещё немного, и он обернется прямо тут, на площади, и наплюет на свидетелей. Нужно этого не допустить, а то сильно много драконов на квадратный метр за сегодня. Я не говорю, что мы не пойдем ему на выручку. Погладила Ромку по плечу. «Нам нужно собрать максимум, выжать всю поддержку, какую только сможем. Помнишь, о чем мы говорили? Ты сможешь на правах сына уболтать других драконов, помочь его отбить?» «Каким образом? Да они только забудут, чтобы его место занять». Он покачивался, будто земля была слишком горячей, и Ромка не мог стоять спокойно. «Я не хочу, чтобы папа лишнюю минуту с этой жабой проводил. Плевать!» «Правильно, лети!» Витольд косился на птенчика в руках у Тины с явной ревностью на лице. «Так у Адраконды будет больше влияния на твоего отца. Если сейчас он еще сможет как-то сопротивляться, то когда ты попадешь к ней в лапы, отцовские чувства заставят его идти на любые уступки Адраконде» обезопасить тебя. Это же классика. Мы часто так делали». Он задумался. «Пожалуй, это объясняет, почему она не сказала про главного клирика и основную цель даже мне. Знала, что к нему легче всего подобраться через сына. Дала наводку про глаза и место обитания. Какая же она умная!» Восхитился Витольд, а после тряхнул головой. «Теперь, когда мы обсудили очевидные вещи, давайте сосредоточимся на действительно важном». Он ткнул пальцем. Это птица. Я ее убью. Вызывает во мне странное раздражение. Мы все посмотрели на птичку, пытаясь отнести понятие важности. У меня получалось плохо, потому что, думала я, о многоходовочке с моим участием. А ведь правда, погрязнув в проблемах, я, конечно, понимала, что не являюсь прям главной героиней, избранной этого великого плана. Но чтобы настолько заморочено завоевывать мужика, Больше не буду смеяться над шутками, в которых женщины все усложняют. Зачем убивать? Тина хлопнула ресницами и немного раскрыла ладони. Посмотри, какая она милая! Если у нее не получится летать, я оставлю ее себе. Еще чего! Это лишь не рот и хлопоты. Ты еще всяких собак и кошек подбирай! вышел из себя Витольд. Зачем тратить на это свое время? Зачем? Я просто не понимаю. Ты прямо как. Он запнулся и тихо добавил. «Несси!» Тина снова хлопнула ресницами, а потом улыбнулась. «Какой тут рот? Сам взгляни, она же маленькая!» «Так, все! Ромка тряхнул головой. «Пока мы страдаем ерундой, эта психопатка делает с ним не пойми что!» «Унылый, в вашем логове есть какой-то тайный лаз или типа того, чтобы я мог застать их врасплох?» «Есть!» Последовало недолгое молчание. «Где?» Не выдержал Ромка. «Не знаю!» «В смысле?» В прямом. Витя все еще задумчиво смотрел на птицу. Дом темного мага непростое место. Его можно менять, как захочется. А драконда не забыла о том, что я с вами и считает меня предателем. Логично, что она изменит планировку, чтобы перестраховаться. Вход может быть где угодно. Прекрасно. Ну тогда я... Я знаю. Мы попросим Орден Света нам помочь. Воскликнула Тина. Не думаю, что Свет станет помогать в спасении дракона. Витольд качнул головой. «Драконы, возможно!» Кивнула она. «Но верховному клирику, тем более такому, они помогут точно!» «Тина, ты гений!» Воскликнула я и коснулась ее плеча. «Блин, а ведь правда!» Жрица улыбнулась и посмотрела на Ромку. «Мы соберем армию! Не волнуйся, все будет хорошо!» Дракон не ответил, но задумался. Кажется, он тоже забыл об этой стороне жизни отца. «Я пойду с тобой!» Сказал Витольд. «Помогу скоординировать, а то толку от них будет мало». «Здорово!» Тина ослепительно улыбнулась, и губы жреца явно неосознанно скопировали эмоцию. «Тогда идём. Я только оставлю птичку в безопасном месте». Витька, который о ней будто бы забыл, снова свел брови и посмотрел на малютку с легким раздражением. Что-то подсказывало, за ее жизнь можно не бояться. Темный жрец нашел способ завоевать внимание и одобрение своей девочки без войны с другими существами. Все будет хорошо. Я обняла ромку, когда мы остались одни: Спасем, ободыстали она. И сердце заберем. Все наладится вот увидишь. Волнуюсь. Я знаю. У меня есть еще идея. Я запрокинула голову и посмотрела в синие глаза: Как приманить драконов? М -м -м. Они ведь все еще охотятся на нас? Давай отправимся к дому драконда и просто будем ждать, чтобы кто-то прилетел. А потом под шумок заставим его драться с ней. «Эля, это плохая идея!» Снова разозлился он. «Да брось! Ну да, немножечко опасно, но, Ром, нам нужно все, что есть, понимаешь?» «Немножечко!» Ромка понял, что повысил голос и мотнул головой. «Прости, нет, это слишком опасно. Мне придется отойти от тебя, понимаешь? Мы с тобой уязвимы, когда не вместе. А если я не успею вернуться?» «Ты успеешь!» Я взяла его за руки. «Ром!» «Я доверяю тебе. Нам пригодится помощь с воздуха, ты же сам понимаешь. И раз друзей у тебя нет, давай использовать врагов». «Тебе не кажется, что планирование не входит в список наших талантов?» Он покачал головой. «Который из провалившихся по счету планов?» «Вроде третий». Я улыбнулась. «Да все, всё не ссы!» Дракон покачал головой. «Я тоже волнуюсь, но мне немного легче сохранять позитив». А без позитива взрывной характер моего парня, практически мужа и отца будущих детей, может оказаться разрушительным. Я посмотрела на храм. Интересно, сколько времени займет подготовка и сколько воинов Тина с Витькой успеют собрать?